Лето осторожно присмотрелся к узкой щели меж двух опасно накренившихся бетонных плит. Чтобы ловчей двигаться, он полностью снял верхнюю одежду, оставшись в одних штанах и футболке. Холодно, конечно, но в объемной куртке в логово опиздюли не пролезть. Собственно, и без куртки может не выйти. Эти сумасшедшие суки облюбовали себе руину старого дома, которую в секторе называли стонущими развалинами. Болтали, будто здесь лет 15 назад находилось логово местного Бонзы. В те далекие времена 37 седьмой еще не считался черным сектором. Теперь в это, конечно, верилось с трудом, но тогда тут была вполне благополучная, по меркам за периметрия, конечно, прикормленная корпами светло-серая зона. Больничка работала, кое-какие поставки велись, даже типа школа действовала и пыхтел заводик по производству экологически грязной херни. Неплохо, говорят, жилось, если не врут, как обычно. Короче, в те давние незапамятные времена на месте развалин стоял дом. Высотка о скольких-то этажах. И жил в ней со своими людьми местный Бонза, который мутил дела с корпами. Но потом, как оно всегда бывает, что-то пошло не так и не туда. Прилетели вертушки, приехали танки, пришли каратели и расхреначили домик чуть не до основания. Полную секторальную зачистку, эти жуткие слова в секторе знали все от мала до велика, устраивать не стали, и то спасибо а высотка после налета сложилась как карточный домик. Провалилась стенами внутрь, всю верхушку сектора там и похоронила под горами бетона. С тех пор подходить к этому месту боялись. Поговаривали, тут жили духи бонзовых парней и девок, жили и искали, кому бы отомстить. Да еще корпы раздолбали дом так, что он постоянно скрипел, а внутри нет-нет рушились гулким грохотом уцелевшие перекрытия. Было дело, пытались пролезть на развалины, особенно отмороженные взрослых. Ни один не вернулся. Придавливало нахрен или срывались. Мальчишки соваться тоже опасались. Кто постарше, тех развалины не выдерживали. А кто помладше, духов боялись. Да и не умели нифига. В довершении же ко всему рядом с руинами постоянно кто-то пропадал. Может, конечно, мясники баловали, а может... Впрочем, сам Лето не верил в духов. То есть как не верил? Сык, конечно, все равно было, но он знал, засышь подохнешь, и безжалостно душил в себе страх. Сейчас мальчишка уже не помнил, откуда пронюхал, что три опиздюлины прижились в стонущих развалинах. Слухи эти ходили давно, хотя никто в секторе не понимал, как чокнутые девки пробираются внутрь. Они вообще были странными. Появлялись из ниоткуда и пропадали в никуда. Лето подозревал, что у старого Бонза под домом был тайный ход. И пиздюли на его разыскали, и теперь шастали подземными тропами. Впрочем, это мало кого волновало, лезть внутрь дураков не находилось. Однако Лето был везунчиком. Отчаянным и упертым. К тому же для своих лет, ну, просто дрищ дрищом, а значит, пролезть пока еще мог. В придачу перед делом он нарочно ничего не ел, чтобы не добавить веса. И не пожидился сделать щедрое подношение трём. Ну и напомнил себе главную истину улицы. Кто не рискует, тот никогда не поднимется. А Лето хотел, очень хотел подняться и стать человеком. Смог же он выбраться из вонючей дыры, где сгнили нахрен его мамаша и брат? Смог. Короче, мальчишка повернулся к своей спутнице. Стоишь на стреме. Но если вдруг что, свистишь и валишь. Не вернусь до завтра, вскрывая захоронку и уматываясь шоблы. Без меня сожрут. Можешь к Мэрилин пойти? Он увернулся от легкого тычка. «Да не в этом смысле. Сумин про тебя знает, я опросил, замолвил слово. Работа найдется. Полы мыть или номера убирать. Зиму перекантуешься, тепла дождешься, потом найдешь, куда деться. Ладно, полез я». Он отдал ей куртку, шапку, покрепче зашнуровал ботинки, проверил, надежно ли сидит в кобуре пистолет и двинулся к развалинам. Горе бесформенного бетона, арматуры, провисших перекрытий, накренившихся лестничных пролетов. «Лето сюда уже забирался» жаль тогда у него еще не было ствола а пиздюлины суки оказались до крайности бдительны когда их не вштыривала они были очень очень опасны и никогда не покидали логово все одновременно впрочем когда их вштыривала они становились еще опаснее зато осторожность вообще теряли потому и вылезали на поверхность строем ладно хрен с ними сегодня один фиг замерзнут мальчишка осмотрительно проверяя руками каждую бетонную глыбу стал карабкаться к вершине Наверху, там, где потолки и стены сложились внутрь, чудом уцелела шахта лифта. Черный провал с обвисшими ржавыми тросами. Сперва по ним, болтающимся как сопли, надо спуститься к подвальному этажу, потом на животе пролезть под бетонной плитой, завалившей проем. Там будет узкий-узкий лаз длиной метров десять. Страшным ли Главным образом лето боялся застрять. В эту нору он лез последний раз год назад. Конечно, вырос он с той поры чуть, всего на пару пальцев, но... Не, об этом лучше не думать. Одна из глыб у него под ногой опасно покачнулась. Ёп! Только не дергаться. Мальчик медленно перенес вес тела на другую ногу. Не дышать. Спокойно. Постройка выстояла, хотя где-то внизу соскрежетал металл. Захотелось оглянуться на замерзшую подножье подругу, махнуть ей рукой и успокоить, но это было бы... Как-то не совсем по-мужски. Да еще навернешься, как нефиг делать. И лето полез дальше. нащупал впереди очередной выступ, уцепился за него, подтянулся. Бетон под руками, казалось, дышал и вздрагивал. Надо отвлечься, думать о чем-то хорошем. Если думать о плохом, оно обязательно случится. А о чем хорошем? Да хоть о Наре. Наре, правда, была странная. Но клевая. Он не знал, откуда она взялась просто однажды пришла в их логово и притащила убитую крысу, показывая знаками, что может добыть еще, если ее возьмут в банду. Крыса, правда, оказалась мелкая и тощая, с башкой разбитой камнем, но даже такая она была куда круче сублимата или протеиновых плиток. Конечно, мальчишки запросто могли крысу отобрать, но девчонка бы удрала, и тогда фиком больше. А так? Ей нужна защита, им вкусная еда. К тому же человек, который голыми руками ловит и убивает крыс, заслуживает уважения. Лето вот не умел. А эта мелкая, к тому же, была похожа на кореянку. В общем, парень не смог ей отказать. Хотя, конечно, согласился не сразу. Сперва расспросил все как положено, сурово и деловито, но ведь с немой особо не перетрешь. Впрочем, она ловко объяснялась жестами. Да шутить умела. Он попытался узнать, как ее зовут, но она качала головой. У нее не было имени. Она показывала на глаза и жмурилась. Лето решил, что люди обзывали ее просто узкоглазой. Но это было не солидно и унизительно. Поэтому, когда она немножко обжилась в их банде, он предложил ей выбрать имя. Непременно красивое. Чтобы все как положено. Перебрали чуть не сотню, но девчонка всякий раз отрицательно мотала головой и отвергала предложенное. Получалось, человек есть, а имени у него нет. Впрочем, Лето нашел, как вывернуться. Однажды, когда Сумин его нанимала, попросил помочь. Она отнеслась к вопросу серьезно. Она вообще ко всем, с кем работала лично, относилась серьезно. Озвучила десяток разных клевых имен. Лето запомнил. И потом огласил список своей кореянке. Та с первого раза одобрила третье по счету. Нари. Остальные даже слушать не стала. Упрямая девка. Ну, в общем, Нари так Нари. Сейчас Лето спиной чувствовал взгляд подруги. Волнуется. Ничего, он справится. Казалось, до верха никогда не добраться. Один раз мальчишка даже решил, что все, сейчас грохнет этой херовиной и размажет его в кровавое месиво. Но херовина выстояла. А вскоре он скарабкался на вершину. Из черного прямоугольного проема шахты лифта тянуло гнилостным сквозняком и холодом. Ржавые тросы стонали и скрижетали. Только б не оборвались. Конечно, будь у него деньги, он бы все сделал по уму, взял бы снарягу. Хотя какая снаряга? Снаряга — это лишний вес. А лишний вес – это значит фиг поднимешься. Так что придется работать с тем, что есть. Мальчик закрепил на голове налобный фонарик, не покупной, как у крутых, а собранный из разнокалиберных запчастей и прикрепленный на старую резиновую ленту. Надел перчатки, тоже самые обычные, синтетические, со вложенными внутрь защитными вкладками, которые лето вырезал из мягкого пластика. Ну все, теперь готов, можно спускаться. Страшно-то как я. Лето подергал один из ржавых тросов. «Вроде держится крепко, но...» «Трое, помогите!» Прямоугольный проем, в который было видно небо, все отдалялся и отдалялся. По стенам метался луч фонарика. Развалины стонали и скрипели. Мальчишка до боли стиснул зубы, удерживая себя от суеты, стараясь спускаться как можно плавнее, не раскачивая ветхий трос. «Лучше просто считать про себя, это успокаивает, да». У него уже дрожали и разжимались руки, когда утомительный жуткий спуск наконец завершился. Вот он момент истины. Узкий лаз, сходящими над ним ходуном бетонными обломками. Лето выключил фонарик, осторожно лег на живот, вытянул вперед руки и медленно, очень медленно протиснулся в дыру. По лицу катился пот, долбаная футболка выбилась из штанов и сковывала движение. локти отцарапывали обломки бетона но мальчику прямо полз, обдирая кожу. Хер с ней, новая нарастет. главное не застрять. Лаз становился все уже, дышать делалось все труднее. Сука, да неужели его судьба — застрять здесь и подохнуть? Злые слезы наворачивались на глаза, но Лето тянул и тянул себя вперед, упорно работая локтями. Ну уж хрен вам всем, если он застрянет, то рванется так, чтобы вся эта громадина рухнула. Лучше одним разом подохнуть, чем трепыхаться. На счастье, если ему и светило подохнуть, то точно не в этой норе. Мальчик достиг, наконец, узкой щели, что заменяло пиздюлиным вентиляционное отверстие. Прислушался. Тихо. Только не видно нихера. Ладно, их все равно нет. Лето просунул в отверстие руки, нашарил стену внизу, после чего аккуратно втянулся внутрь комнаты. Надо бы найти выключатель. Наверное, он где-то рядом со входом, а вход... В этот миг что-то щелкнуло и зажегся свет.